Глава вторая. «Я тебя туда зачем посылал?» Генерал-лейтенант Иволгин никогда особой мягкостью характера не отличался, а теперь и вовсе походил на готовый к извержению вулкан. «Чтоб ты людей моих вернул!» «Я даже не спрашиваю про генералов Соколенко и Решетникова. Где капитан Сенников?» «Разрешите доложить, Олег Павлович?» Майор Кратчин явно чувствовал себя неуютно. Не нашли мы их. Я писал в рапорте. Преследовали, подбирались совсем вплотную и даже спасали несколько раз, поддерживая огнем. Но они же теперь десары. От кого хочешь, по зоне уйдут. На столе у генерала стояла фигурка какого-то китайского башка. Пузатый гном с раскосыми глазами у смотрел на посетителя. Майору Кратчину божок не верил. Генерал, судя по всему, тоже. «А чего же они от тебя бежали, майор?» — вкратчиво спросил Иволгин, поднимаясь на ноги. «А может, все было немножко по-другому, а?» «Никак нет, товарищ генерал», — поднялся со своего места майор. «Все так и было. А на выходе, значит, вы попали в большую засаду мародеров, и многие твои люди погибли?» «Товарищ генерал, а потом, значит, те же самые мародеры...» Нашли где-то противотанковую мину, собрались вокруг, да и подорвались разом к ядрене-фене. Причем никто из твоих людей, оставшихся на тот момент в живых, не пострадал. Верно излагаю? Ну, товарищ генерал. Знаешь, что я думаю, майор?» Иволгин подошел к окну, зачем-то посмотрел вниз и развернулся к собеседнику всем корпусом. «Брешешь ты, как сивый мерин. Я...» «Молчать! Мне все равно, зачем ты брешешь?» Все равно, что за артефакт вытащили из зоны, из-за которого эти мародеры-идиоты передохли. Ты мне, Леху Сенникова, живым из зоны верни. Как хочешь. Лучше, если сам наберешь новую команду и вернешься туда, где моего боевого товарища за вонючий артефакт продал. Товарищ генерал, но ведь целых два месяца прошло. Пошел вон, майор. Если через две недели капитан Сенников не будет сидеть в этом вот кабинете, под трибунал пойдешь. Найдут там чего следователи, не найдут, неважно, не отвертишься. Сядешь надолго и качественно. Не буду скрывать, отправлял я уже группы на поиски сразу после твоего провала. Не нашли они ничего. Но и ты что-то нашел, я уверен в этом. Так вот, провалив первое задание, получаешь не другое, а то же самое. Чтобы у тебя шансы остались на воле, разрешай взять все, что понадобится. Людей, технику, оружие какое надо. Бери, сколько влезет. Но чтоб капитан Сенников, майор Крачин, пытавшийся до этого вставить хоть слово, правильно оценил все интонации в голосе начальства. Не дожидаясь окончания генеральской речи, он вытянулся по стойке смирно и ответил. «Все понял, товарищ генерал-лейтенант. Разрешите идти?» Получив от генерала Иволгина разрешение не стесняться, майор Крачин стесняться и не стал. Для лично отобранных десяти человек он отобрал все самое лучшее, что нашлось в своих заначках, в складах армейского спецназа и даже в закромах НИИ аномальных явлений. Там, где не хватало авторитета Иволгина, в ход шли договоренности и честный обмен. В итоге группа военсталов обзавелась мягкими и легкими бронежилетами, не уступавшими по прочности стандартным кевларовым, миниатюрными приборами ночного видения – последними модификациями особо чувствительных антенн для переносных детекторов, производство которых исчислялось пока штуками, и даже латанный-перелатанный шлем визуального наблюдения аномалий. Эту штуковину, производство заокеанского хай-тека, принесли в полевой лагерь не НИИАЯ неизвестные сталкеры. Штуковина была сильно повреждена, но институтские умельцы вернули ее к жизни. Стандартный интерфейс шлема Позволял цеплять к нему любые детекторы аномалии и получать красивую картинку на полупрозрачной лицевой панели. Сам майор Кратчин считал шлем бесполезной игрушкой, но, вняв настойчивым просьбам своего зама, давно просившего более совершенные детекторы аномалий изъял у институтских на время, вроде как для тестирования, под ответственность генерала Иволгина. Правда, сразу своим поставил условие. Дороги шлемом не заниматься – все эксперименты отложить до прибытия к озеру, где все равно придется провести несколько дней, изучая обстановку. Кроме того, помятуй каким беспомощным он чувствовал себя на берегу подковообразного озера, Кратчин сумел выменить у спецов две надувные шестиместные лодки, склеенные из прозрачной пластиковой пленки. Лодки были легкими и в сложенном состоянии легко помещались под верхним клапаном рюкзака. Тонкие стенки не отличались прочностью но на открытой воде озера это было не очень важно. Гораздо более важной оказалась возможность установить на такую лодку три небольших водометных движителя, рассчитанных на питание от компактного аккумулятора. Три водомета, правильно размещенные вдоль бортов, позволяли не только обойтись без весел, но и обеспечивали неплохую управляемость лодкой с помощью простого джойстика. Скорость эти маломощные устройства давали небольшую, Но зато все пассажиры могли беспрепятственно любоваться окрестностями через колиматорные прицелы, вместо того, чтобы махать веслами. Похожие на ребристые трубки, водометы и аккумуляторы для них легко разместились на внешних подвесках рюкзаков. Приятель Ночпрот не поскупился на калорийные плитки оперативного питания из комплектов ФНЗ, отличную тушенку в банках увеличенного объема и сублимированные каши. Своя оружейка подготовила стволы и патроны, Связист клятвина пообещал, что доведенные до ума персональные рации с мощными аккумуляторами на небольших расстояниях смогут работать даже рядом с электрой. Все вместе дало майор абсолютную уверенность в своих силах. Тем более, что зная дорогу, он рассчитывал добраться до окрестностей озера всего за двое суток.